5. Властелин двух миров Свобода перемещаться в любом направлении через границу миров из перспективы явления времени в перспективу каузальной глубины и обратно, не оскверняя принципы одного мира принципами другого, и в то же самое время позволив разуму познать один посредством другого, Является талантом мастера. Космический танцовщик, говорит Ницше, не стоит инертно на одном месте, а радостно и легко кружится и перелетает в прыжках с одного места на другое. В одно и то же время можно говорить только из одной точки, но это не исключает осознание остальных. Мифы редко демонстрируют таинство быстрого перехода в одном единственном образе. Там же, где они это делают, такой момент является драгоценным символом, исполненным смысла, требующим бережного отношения и осмысления. Таким моментом является преображение Христа. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». И пресияло лице его как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сем Пётр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Примечание: «Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». От Марка, глава 9, стих 6. Когда он еще говорил, «се, облако светлое осенило их, и се, глаз из облака глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте».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 не воскреснет из мертвых. Здесь в одном моменте заключается целый миф. Иисус – проводник, путь, видение и спутник – возвращения. Ученики – его посвященные, им самим таинство недоступно, и все же их подводят к полной картине парадокса двух миров в одном – Петр был так напуган, что начал говорить что-то невнятное. Примечание Определенный элемент комической разрядки можно видеть в наивном проекте Петра, который он выпалил, не задумываясь в тот момент, когда видение было перед его глазами, утвердить невыразимое в каменном основании. За шесть дней до этого Иисус сказал ему «Ты, Петр, камень». И на семь камне я создам церковь мою, затем, немного позднее, думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». От Матфея, глава 16, стихи 18, 23. «Плоть растворилась перед их глазами, чтобы явить слово, они упали на лица свои, и когда поднялись, дверь снова закрылась». Следует заметить, что этот момент вечности взмывает выше романтического сознания Камар Альзаманом своей индивидуальной судьбы. Здесь мы имеем не только мастерский переход и возвращение через порог миров, но также наблюдаем более глубокое, намного более глубокое, проникновение в глубины. Не индивидуальная судьба является мотивом и темой. Этого видения, так как откровение явилось трем очевидцам, а не одному, его нельзя удовлетворительно разъяснить в чисто психологических терминах. Его, конечно же, можно проигнорировать. Мы можем усомниться в том, что такая сцена в действительности когда-либо имела место, но это ничего нам не даст, так как сейчас нас интересуют проблемы символизма а не историчности. Нас не особенно волнует, жили ли на самом деле Рип Ван Винкль, Камар Альзаман или Иисус Христос. Нас интересует не их истории, а истории о них. И эти истории настолько широко распространены по всему миру в разных странах и о разных героях, что вопрос о том, был ли тот или иной герой универсальной темы, Исторически жившим человеком может иметь лишь второстепенное значение. Преувеличение значимости этого исторического элемента привело бы нас к путанице, оно попросту может затуманить откровение этих посланий. В чем же тогда смысл образа преображения? Вот вопрос, который мы должны задать себе, но чтобы можно было подойти к нему на общих основаниях, а не на узкосектантских – Нам лучше рассмотреть еще один, не менее известный пример подобного архетипного события. Ниже Нижеследующее взято из индусской «Песни Бога» Бахагавадгиты. «Бог, прекрасный юноша Кришна, является воплощением Вишну, Вселенского Бога. Принц Арджуна является его учеником и другом». Примечание. Основной текст современного индусского религиозного учения «Этический диалог» в 18 главах представленный в книге шестой Махабхараты, которая является индусским соответствием Илиады. Арджуна сказал, «Если ты полагаешь, что я могу созерцать твою космическую форму, о мой господин, повелитель всех мистических сил, будь же милостив». «Яви свою безграничную вселенскую сущность». Бог ответил, «Мой дорогой Арджуна, сын Притхи, созерцай же теперь мое великолепие сотни тысяч разнообразных, божественных и многоцветных форм. О лучший из Пхарат, узри различные проявления Адитий, Васу, Рудр, Освини Кумар» и всех остальных полубогов, которых до тебя никто не видел и о которых никто никогда не слышал. О, Арджуна, что бы ты ни захотел увидеть, все это есть в моем теле. Эта вселенская форма может показать тебе все, что ты пожелаешь увидеть сейчас и что ты захочешь увидеть в будущем. Все» движущаяся и неподвижное находится здесь в одном месте. Но ты не можешь видеть меня своими нынешними глазами, поэтому я наделяю тебя божественным зрением. Узри мое мистическое могущество». Сказав это, великий бог йоги открыл Арджуне свой высший облик, облик Вишны, бога Вселенной, с множеством ликов и очей, представляющий множество дивных зрелищ, увенчанный множеством небесных украшений, вооруженный множеством поднятых вер божественных оружий, облаченные в небесные гирлянды и одежды умощенный небесными благовониями, все прекрасный, великолепный безграничный с лицами глядящими во все стороны Если бы сияние тысячи солнц вспыхнуло одновременно в небе, то было бы это подобно ослепительности могущественного. И тут в лице Бога из богов Арджуна увидел всю Вселенную с ее множеством частей, собранных в единое целое. Затем Арджуна, охваченный изумлением так, что волосы на его голове встали дыбом, склонил голову перед Богом, соединил ладони в приветствии и обратился к нему. «О, властитель Вселенной! О, вселенская форма! Я вижу в твоем теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела. Тебе нет конца, нет середины и нет начала. Твою форму трудно видеть из-за ослепительного сияния, исходящего от нее во все стороны, подобно пылающему костру или безмерному блеску солнца. Тем не менее я вижу эту сияющую форму повсюду увенчанную коронами и с булавами и дисками в руках. Ты – высшая изначальная цель, конечное место успокоения всей этой вселенной. Ты неисчерпаемый, ты – старейший, ты – божественная личность, и ты поддерживаешь вечную религию». Это видение открылось Арджуне на поле битвы как раз в тот момент, когда должен был раздаться звук труп, призывающих к сражению. С Богом, правящим своей колесницей, великий принц выехал на поле между двумя готовыми к битве народами. Его армии выстроились против армии, посягающего на его права двоюродного брата, но сейчас во вражеских рядах он увидел множество людей, которых знал и любил. И он упал духом. «Грех падет на нас за убийство сыновей Дхри Тараштры и наших друзей», Пусть даже они и злодеи, — сказал он божественному вознице, — мы не должны этого делать. И чего мы этим достигнем, о Кришна, супруг богини удачи, и как мы можем быть счастливы, убив наших близких, лучше мне, безоружному, быть убитым сыновьями Дхрита Раштры, не сопротивляясь? Однако после этого... Прекрасноликий бог призвал его к отваге, не спаслав ему мудрость владыки и явив видение страшного конца. Принц ошеломленный увидел, как не только его друзей, преображенных в живые воплощения опоры вселенной, но и всех героев двух армий уносит ветер в неисчислимые жуткие рты божества. В ужасе он воскликнул «О, владыка всех владык!» Прибежище всех миров, прошу тебя, будь милостив ко мне, я не могу сохранять равновесие при виде твоих пламенеющих смертоносных ликов и устрашающих зубов. Я совершенно растерян. Все сыновья Дхритараштры и цари, сражающиеся на их стороне, а также Бхишма, Дрона, Карна и... Наши главные воины устремляются в твои устрашающие зевы, и я вижу, как головы некоторых, застревая между твоими зубами, сокрушаются ими. Как воды текут в океан, так и все великие воины входят в твои горящие зевы. Я вижу, как все люди устремляются в твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем. О, Вишну, я вижу, как ты поглощаешь всех людей со всех сторон своими пылающими ртами. Ты покрываешь все вселенные своим сиянием и сжигающие лучи исходят от тебя. О, повелитель повелителей, устрашающий своим видом, поведай мне, кто ты есть. Я склоняюсь перед тобой с почтением, будь милостив ко мне». Ты изначальный Господь, я хочу знать, кто ты и какова твоя миссия. Бог сказал, «Я есть время, великий разрушитель миров, и я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей. Кроме вас, пандав, все воины с обеих сторон погибнут. Итак, встань и приготовься сражаться и завоевать славу. Победи своих врагов». И наслаждайся процветающим царством. По моему замыслу все они уже погибли. Ты же, о Савьясачи, можешь быть лишь моим орудием в этом сражении. Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины уже уничтожены мной. Поэтому убей их и не тревожься. Просто сражайся, и ты уничтожишь в битве своих врагов». Услышав эти слова Кришны, Арджуна затрепетал, сложил в обожание свои руки и поклонился. Охваченный страхом, он приветствовал Кришну, а затем дрожащим голосом снова обратился к Нему. «Ты – изначальная божественная личность, старейшее, конечное святилище этого проявленного космического мира. Ты знаешь все». И ты все, что есть познаваемого. Ты – высшая обитель, стоящая над всеми материальными гунами. О, бесконечная форма! Тобой пронизано все космическое проявление. Ты – воздух, и ты – высший правитель. Ты – огонь, ты – вода, и ты – луна. Ты – Брахма, первое живое создание. И ты – прародитель. Поэтому я с почтением кланяюсь тебе тысячу раз – И еще, и снова, узрев невиданную мной ранее вселенскую форму, я испытываю радость, но в то же время ум мой охвачен страхом, поэтому молю тебя, окажи мне милость и вновь яви свой образ божественной личности, о владыка владык, о прибежище вселенной». «О Вселенская форма! О тысячи Тысячерукий Господь! Я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ». И Бог сказал, «Мой дорогой Арджуна, я был счастлив явить Тебе эту Вселенскую форму, высшую форму материального мира до тебя никто и никогда не созерцал эту изначальную форму беспредельную и полную ослепительного сияния ты пришел в смятение и изумление при виде меня в этом ужасающем облике покончим с этим мой бхакта забудже все страхи и с миром на наблюдай тот образ который ты желаешь увидеть Сказав так Арджуне, Кришна снова принял благолепное обличье и успокоил пришедшего в ужас Пандаву. Ученик был благословлен видением, выходящим за пределы нормальной человеческой судьбы и равносильным мимолетному взгляду на сущностную природу космоса. Ему была открыта не его собственная судьба, а судьба человечества, жизни в целом. Атом и все солнечные системы открылись ему, причем на языке, доступном его человеческому пониманию, то есть в антропоморфном видении, видении космического человека. Идентичная инициация могла бы осуществиться посредством в равной мере действенного образа космического коня космического орла, космического дерева или космического богомола. Примечание. Ом. Поистине, утренняя заря – это голова жертвенного коня, солнце – его глаз, ветер – его дыхание, его раскрытая пасть – это огонь Вайшванара, год – это тело жертвенного коня, небо – его спина, воздушное пространство – его брюхо, «Земля его пах, страны света его бока, промежуточные стороны его ребра, времена года его члены, месяцы и половины месяца его сочленения, дни и ночи его ноги, звезды его кости, облака его мяса, пища в его желудке — это песок, реки его жилы, печени легкие — горы». Травы и деревья — его волосы, восходящее солнце — его передняя половина, заходящая — его задняя половина. Когда он оскаливает пасть, сверкает молния, когда он содрогается, гремит гром, когда он испускает мочу, льется дождь. Голос — это его голос. Бриха Дороньяка Упанишада Архетип Тело жизни, раздираемого плотоядным желанием, несущимся на яростно простертых крыльях. Из глаз брызжит кровь, из вырванных глаз темная кровь струится из опустошенных глазниц, стекая по клюву и орошая пустынные просторы небес. Но и тогда великая жизнь продолжалась, все же великая жизнь была. Прекрасно, и, вкусив поражение, она насытилась. Космическое дерево – это хорошо известный мифологический образ, в частности, Игдрасиль, ясень мира из Эд. Богомол играет важную роль в мифологии бушменов Южной Африки. Кроме того, откровение, описанное в «Песне Бога», представлена на языке, соответствующем касте и расе Арджуны. Космический человек, которого он видел, был, как и он, аристократом и индусом. Соответственно, в Палестине космический человек выглядел как еврей, в Древней Германии – как германец, у Басута он негр, в Японии – японец. Раса и достоинство фигуры, символизирующие Палестину, Имманентное и трансцендентное универсальное имеет историческое, а не семантическое значение. То же самое относится и к полу. Космическая женщина, которая появляется в иконографии джайнизма, такой же выразительный символ, как и космический мужчина. Примечание. Джайнизм – это не ортодоксальная индусская религия, отрицающая авторитетность вед, которая в своей иконографии демонстрирует некоторые необычные архаичные черты. Символы являются всего лишь средством передачи мысли, их нельзя ошибочно отождествлять с тем, что они в конечном счете выражают, с их содержанием – Какими бы привлекательными или впечатляющими они ни казались, они остаются всего лишь адекватным средством для понимания. Поэтому личность или личности Бога, представлены ли они в триипостасном, дуалистическом или унитарном образе, в форме политеизма, монотеизма или генотеизма, Образно или словесно как документально подтверждаемый факт или как апокалипсическое видение, никто не должен пытаться объяснять или интерпретировать как конечную вещь. Проблема теолога заключается в том, чтобы сохранить свой символ полупрозрачным, так чтобы он не загораживал собой тот самый свет, который должен передавать – Ибо только тогда мы истинно познаем Бога, пишет святой Фома Аквинский, когда верим в то, что Он намного превосходит все то, что человек может когда-либо помыслить о Боге. И в Упанишадах сказано в том же духе «Знать – значит не знать, не знать – значит знать». Ошибочное отождествление средства постижения сутью постигаемого может привести не только к пустой трате чернил, но и к невосполнимому кровопролитию. Далее необходимо отметить, что очевидцами преображения Иисуса были его приверженцы, которые уже прошли через подавление своих желаний, люди, которые давно отреклись от жизни, собственного удела и судьбы, «Полностью посвятили себя учителю. Ни благодаря ведам, ни в результате покаяния, ни раздавая милости, ни принося жертвоприношения, нельзя меня увидеть в том образе, в котором только что ты видел меня, сказал Кришна после того, как принял свой обычный образ» а лишь благодаря приверженности мне можно видеть меня в этом облике, истинно осознать и войти в меня. Тот, кто выполняет мою работу и видит во мне высшую цель, кто предан мне и не питает ненависти ни к одному созданию, тот приходит ко мне». Соответствующие слова Иисуса более кратко излагают эту же суть. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Смысл этого совершенно понятен. Это суть всех религиозных практик. Индивид с помощью продолжительных психологических тренировок полностью разрывает всякую связь со своими личностными ограничениями, особенностями, надеждами и страхами, больше не противится саморазрушению, которое является необходимым предварительным условием возрождения для осознания истины, и таким образом, наконец, оказывается готов к великому смирению. Его собственные амбиции полностью исчезают, он больше не стремится к жизни, а с готовностью принимает все, что может в нем произойти – То есть он обретает анонимность, закон живет в нем с его искреннего согласия. Поистине многочисленны фигуры, особенно в социальном и мифологическом контекстах Востока, которые представляют это предельное состояние анонимного присутствия Бога. Это мудрецы в отшельничьих рощах и бродячие монахи, которые играют заметную роль в жизни и легендах Востока. В мифе это такие образы, как вечный жид, презираемый, непонятый и все же с драгоценной жемчужиной в своем кармане. Нищий оборванец, осаждаемый собаками, чудесный странствующий бард, чья музыка утешает сердце, или же выдающий себя за другого бог. Вот он, веракоча Эдшу. Иногда дурак, иногда мудрец, иногда облеченный царским величием, иногда блуждающий, иногда бездвижный, как питон, Иногда добродушный на вид, иногда почитаем, иногда оскорбляем, иногда незаметен – так живет человек, пришедший к осознанию, неизменно счастливый высшим блаженством. Так же, как актер всегда остается человеком, надевает ли он костюм своего персонажа или откладывает его в сторону, так и полностью познавший нетленное всегда остается нетленным и ничем. Более.